Хайной и без того готовился воевать. Выступили они очень скоро. Сотня вооруженных людей отправилась защищать насыпь. Враг мог явиться в любую минуту, поэтому они ускорились. Но на полпути сельчане остановились. «Это же Эшо!» С другой стороны холма шла еще одна вооруженная группа, не уступающая им в численности. Оба отряда изумленно уставились друг на друга. «И что теперь? С ними сражаться?» Стоило тем обнажить клинки, как кто-то тут же обернулся. «Стойте!» будем драться. Не сможем остановить солдат». «Верно. Насыпь важнее». «Правильно. идемте, Но не сводите глаз, Саша». Так, сохраняя дистанцию, две группы людей направились в одно место. «Какого дьявола? Они что, идут туда же, куда и мы?» «Скорее всего. Похоже, Эшоу тоже проведали о плане королевских войск». На месте солдат не обнаружилось, а насыпь была еще цела. Однако это всего-то и значило, что они пришли вовремя. «Странная сцена». Два враждующих народа следили друг за другом и готовились к одной общей цели. «Думаю, все получится». К заходу солнца обе группы заняли какое-никакое оборонительное построение. «Мужики с ног валятся! Выставим часовых, пускай народ отдохнет, Только чтобы не ослабляли бдительность! Мы не знаем, когда придет армия!» Их действия достойны похвалы. Конечно, возбуждение и общая цель поддерживают их, но и в постоянной готовности они бы долго не простояли. что от солдат не видать!» «Да черт бы их побрал! Раз уж надумали явиться, то чего мешкать? «Это слышал? Только что!» «И долго ты это повторять будешь? У тебя воображение разыгралось!» «Хорош лясы точить! Спите, пока можете!» Важно сохранять бдительность, не поднимая панику, и ночью никто не сможет отдохнуть. Сонливость губительно сказывается на боеготовности. В итоге хайноицы так и просидели до зари, проведя бессонную ночь. «Ну что, Торос, где атака?» Голоса потеряли былую ярость. У Эшу, видимо, дела шли не лучшим образом. В воздухе так и витала усталость. Не дождавшись схватки, люди оказались полностью истощены. Руки дрожали, нервы не выдерживали. «Это их цель! Они придут! Я уверен!» «Ну а когда? Тихо! Я что-то слышал!» Топот копыт, Причем лошадей не одна и не две, десятки. «Они здесь! Они здесь! К Солдаты спокойно стояли и смотрели, как крестьяне в панике пытаются построиться. Сельчане затаили дыхание при виде идеально марширующих колонн, неизбежно надвигающихся на них. Разница между сбродом с одной стороны и королевской ратью с другой была с пропасть. «И мы собрались сражаться с ними?» С дрожью в голосе произнес кто-то из толпы. И дураку ясно, что у них нет шанса, люди уже на пределе, Ровные строи солдат окончательно добил их боевой дух. Чудо еще, что никто не бежал, но стоит битве начаться, и их мгновение око раздавят. Пока крестьяне мысленно прощались с родными, из строя выступил один всадник. «Хайной и Эшо! Мы, королевская армия Натры, не потерпим неповиновения! Сложите оружие и сдавайтесь!» Огласил он требования звонким голосом. День назад они, стиснув зубы, остались бы стоять не шелохнувшись, но сейчас у них нет сил даже вступить в переговоры. При этом люди находились здесь, зная, что произойдет, если разрушить насыпь. И именно поэтому их потрясли следующие слова Глашатая. В ли Наш командир отстранен. Сейчас во главе войска стоит его высочество Крон Принц Уэйн. Он преодолел весь путь сюда из столицы. Согласно его воле, мы пощадим тех, кто сложит оружие и возобновим переговоры». В станах Хейно и Ешу поднялся шум. «Что? Сам его высочество во главе? Уж не он я несметное несметные войска Мардена. Но, говорят, принц даже с врагом по-доброму обошелся. Так это правда? Он поговорит с нами, если сложим оружие?» В магсельчан боролись надежды и противоречия. Рассудение здраво. Возможно, поняли бы, что здесь что-то не так, ведь пришли защищать насыпь, потому что ни с того ни с сего вернувшийся односельчанин так сказал. И вот, когда у них не осталось сил даже стоять на ногах, им протягивают руку помощи, словно манну небесную. Сторонний наблюдатель мигом бы смекнул, что все случившееся подстроено, но ни Хайной ни Эша этого не заметили. Собственно, это тоже входило в план, отвлечь их от происходящего на самом деле. Скажу еще раз! «Бросайте оружие и сдавайтесь! Его высочество не желает проливать кровь понапрасну!» — крикнул кавалерист. Вдруг кто-то из хейной бросил меч. За ним на землю упал второй, а затем еще и еще. Безоружные они вместе с Сэшо спустились вниз. Так и закончилась битва за канал без единой пролитой капли крови. «Превосходно! У меня нет слов!» — восхищалась Руэль Мина, поняв его задумку. Придумал несуществующий план, послал шпионов, Манипулировал противником, на словах просто, а вот сделать – Уэйн. Не будь у меня репутация победителя Мардена, пришлось бы капельку трудней. Они оба находились в палатке, снаружи солдаты делили с крестьянами общий котел. Принц помогал им якобы из благородства, но на деле у него на уме было другое. И сейчас ты воспользуешься шансом примирить враждующие деревни? Вот змеюка. Когда королевство рвут на части, приходится пускать в ход весь свой творческий потенциал. Как бы хорошо ни закончилась эта история, вражда между Хейно и Мешоу так и будет тянуться, пока ее не разрешить. Поэтому Уэйн затеял объединить их. Прошу прощения, ваше высочество! извинился Раклам, входя в палатку вместе с солдатами из обоих деревень. Я привел их, как вы и велели. Хорошо, расслабьтесь. Золт. Задание было рисковое, но благодаря вам все разрешилось. Позже я представлю вас к награде. Ваше Высочество! Личная похвала Кронпринца уже высшая награда для солдат. С улыбками до ушей они глубоко поклонились. Раклам, я запятнал твое доброе имя. Ерунда. С плохой репутацией даже лучше. Останься за главного, и поле усеяли бы трупы. По сравнению с этим всё прочь, пустяк». Заверил тот, хотя у него и отняли возможность проявить себя. «Надо будет загладить вину». Решил Уэйн, поворачиваясь к солдатам. «К слову, вы ведь не женаты». «Что? Ну да, но...» Подтвердил один из них и смущенно стих. Остальные кивнули. Может, дама сердца? Троица с еще большим недоумением покачала головами. Ясненько, понятненько. Тогда все просто. Как насчет взять в жены кого-нибудь из другой деревни? Ошарашил их принц. Что? воскликнули те в один голос. Лэйн продолжал: Судьба даровала возможность примирить враждующие стороны раз навсегда. Я намерен воспользоваться ею. Простейший способ создать семьи из обеих деревень. И вы трое останете первопроходцами. Но ведь это... Не ты ли говорил, что за братьев представиться готов? Парень положил руку на плечо Тороса. «Значит, фигурально могилу ты себя уже вырыл». Однако рисковать жизнью одно, а семья другое. В глазах солдат смешались молчаливый протест, потрясение и смятение. Уэйн усмехнулся. «Но не заставляйте себя. Просто знаете, что, судя по документам из Королевского архива, ваши народы когда-то были одним целым». «Сама мысль о том, что вы не сможете жить в мире согласия – вздор! Ступайте!» Раклон с солдатами вышли из палатки. «Они правда раньше были одним целым?» Полюбопытствовала Роу Эльмина, Все это время молча наблюдавшая за сценой. «Конечно! Вот вернусь во дворец, и там сразу же найдется нужная запись!» «Плутовства тебе не занимать!» Приносить честность казни доходы, я бы с радостью отрезал себе язык!» – хихикнул принц. «Ну а пока мне пора на встречу с местными старейшинами!» но тебя со мной нельзя. Ты делаешь все возможное и невозможное, чтобы развеселить меня. Так и быть, побуду паенькой подожду. Но не задерживайся, я не люблю одиночество. Тогда помолись о том, чтобы собрание прошло гладко». Юноша помахал рукой и вышел. Старейшины ждали, но направлялся он не к ним. «Ваше Высочество!» Встретил его Раклам в палатке поодаль. За спиной вояки лежало множество связок всевозможных мечей, копий или бард. «Оружие, которое мы изъяли». «Отлично. Поводом для волнений послужил речной канал, но из-за оружия события вышли из-под контроля. Не будь его, одного вида солдат было бы достаточно, чтобы уладить раздор. И откуда же оно у них?» У Энджелла это выяснить, но осторожничал. Поэтому он и соврал Роуэль «Должен отметить, оно словно только из кузницы», — продолжил военный. «Разве что выковано не в Натрие. Допустим, все эти копья с мечами изготовили за границей, когда их приволокли сюда». Чтобы продать оружие в глуши, владельцу пришлось бы изрядно скинуть цену. Значит, нужна страна-сосед, где этого добра в избытке. Только тогда найдется торговец, который согласится столкнуть товар за бесценок. Кроме войны, у государства особо и нет повода его хранить. «Пахнет скверно!» Горько обронил Уэйн, пока реклама одолевали собственные мысли. «Ваше высочество...» Того потрясла мрачность принца. Парень тут же опомнился. «Перой бумагу!» «Нужно написать сообщение Ниним. Готовьтесь к отбытию. Безоружие оружия головы остынут, армия уже ни к чему. Пусть судьи дальше разбираются». «Как прикажете», — отцелитовал реклам. Проводив вояку взглядом, принц вернулся в палатку, где его ждала Руэльмина. «А ты неплохо постаралась».